Глава 12. Девочки, знакомьтесь. Морнемир по virgin, а его наёмники либо мертвы, либо наелись яду и лежат парализованные, отдыхают и думают о смысле бытия. Мы с демоницей беспрепятственно прошли через извилистый лес. Я чувствовал себя измотанным, побегушки с пауками, ползание по узким тоннелям, похожим на кишки, и словно вишенка на торте сражения с мырным миром и его наёмниками. Я должен был валиться с ног от усталости, но каким-то образом у меня открылось второе дыхание. Даже синяки и раны как будто меньше болели. Скоро я увижу Мэй, познакомлю её со своей сексуальной напарницей демоном Принцесса будет очень рада. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Кашка девочка сама хотела, чтобы я привёл ей подружку. А ещё лучше вторую жену в дом. Не уверен, что хочу видеть Амониту в роли второй жены. Как напарница она мне пока нравится куда больше. Впрочем, не буду пока загадывать наперёд. Почему ты мне не сказал, что знаешь, где пропавшая принцесса? Спросила рогатая красавица, когда мы вошли в туннель, ведущий к потайной двери. Тогда ещё не очень хорошо тебя знал. Я пожал плечами. И ещё не знал, что меня самого, оказывается, разыскивают. «Ладненько. А сейчас ты достаточно хорошо меня знаешь, спросила Диевалица с луковой улыбкой. Я бросил на Амониту внимательный взгляд. С учётом того, что мы сражались с тобой спина к спине и что ты не раз спасала мне жизнь, улыбнулся я. Вполне хорошо. Хорошо. Тогда я могу спросить, медленно произнесла Амонита. Между тобой и принцессой что-то было? Амонита однако зрит прямо в корень. Да. И мы решили пожениться. Я решил не лукавить и сразу сказать как есть. Но я не знаю всех тонкостей и обычаев народа Махис. Может быть, для свадьбы нужны обязательные обряды? Мы ничего такого пока не делали, но настроены оба серьёзно. Пожениться? Да неужели? сказала Аманита. Её лицо на мгновение дрогнуло. Да, так и есть, я кивнул. Аманита некоторое время молчала, обдумывая услышанное. Смотри, Она откашлялась. Очевидно, что между мной и тобой что-то есть. И... Ну, ты очевидно куда интереснее мужа служанки таверны. Ты очень интересный и привлекательный мужчина. Она покраснела. Это было заметно даже на её красной коже. Очевидно, что между нами что-то есть. Я улыбнулся. Аманита выбрала интересную формулировку. Да, она закусила губу. Разве нет? Ладно, буду с ней честен, да и нет смысла лукавить. Есть, признал я. Я думаю, что ты невероятно красивая, сексуальная, и очаровательная девушка. Мне очень нравится смотреть, как ты управляешься со своими мечами. С тобой весело, у тебя острый и прозорливый ум, но в то же время меня несколько смущает твое, скажем так, тёмное прошлое. Я не стал говорить ей, что подозреваю, что Аманита, как и я, чужая в подземелье, Но некий посыл я ей отправил. Рот аманиты был открыт добрых пять секунд, пока она смотрела на меня своими желтыми глазами. Потом она, кажется, поняла, как глупо выглядит и закрыла рот, громко щелкнув клыками. А -а -а, "Ты говоришь правду", <правдая> <правдая> <правдая> прошептала она, опустив глаза на свои сапоги. "Да", сказал я. "Как думаю, так и говорю". "Мужчины обычно так не говорят", фыркнула <правдая> она. <правдая> <правдая> <правдая> Я знаю, что хороша собой и приятна мужскому глазу, многие хотят со мной развлечься на разок, даже если они ненавидят демонов. Можешь мне не верить, но я далеко не легкодоступна. Я уже давно ищу себе хорошего мужа в подземелье, но никто ни разу не называл меня очаровательной, не сказал, что считает меня умной или хм, что со мной весело. Возможно, по этой причине я и до сих пор одна. Мало кто воспринимает демона как серьёзную партию. Никто? Я поднял бровь. Это странно. Амонита, ты чудесная девушка, не говоря уж о том, что за последние 12 часов ты не раз спасала мне жизнь. Я старался избегать всех разговоров про свадьбу и серьёзные отношения. Мужчины в подземелье прямолинейны. Сразу говорят то, что думают, когда хотят забрать мне юбку. Она пнула небольшой камень, и тот улетел леёк вперёд. Кстати, ты тоже неоднократно спасал мне жизнь, рискуя своей. «Для меня это впервые. Мы хорошая команда, партнёр. Я улыбнулся ей. Было бы неплохо продолжать в том же духе. Но ты не сказал мне о принцессе. Амонита обвинительно ткнула в меня пальцем. И что ты на самом деле тот колдун из разосткной листовки? Может, и про мою красоту ты тоже что-то не договорил? Ты не поверила мне насчёт поверхности. Я развёл руками. И скорее всего, не поверила бы и про принцессу. Давай я лучше отведу тебя к себе домой, и ты сама увидишь всё своими глазами. По рукам? Что ж, звучит неплохо, сказала она, снова взглянув мне в глаза. Мне пришлось достать фонарик, когда мы вышли из тусклого голубого света грибов и попали в зону темноты. Яркий луч света пронзил темноту. Амонита вздрогнула и выругалась на гортанном языке, том самом, который она использовала, чтобы вызвать обвал. "Извини", сказал я, направляя луч в сторону от неё. Ну иначе я ослепну в этих тоннелях. Просто стой позади, пока не привыкнешь. Хорошо, партнёр, проворчала она. Прокладывай путь. Мне показалось, или яркий свет он те совсем не мешал? Она реагировала на него куда спокойнее, чем мы, а вздрогнула скорее от неожиданности. Я ускорил шаг. Когда мы подошли к потайной двери, я указал на неё шутливо величаво взмахнув рукой. Узри, проход на поверхность. Я ухмыльнулся. "Я вижу стену", сказала Амонита. Она не выглядела впечатлённой. "Только не говори, что придётся биться о неё головой, чтобы пройти. Есть вариант лучше". Я вытащил из кармана железный ключ и вставил его в щель, под которую маскировалась замочная скважина. Раздался тихий щелчок. Глаза демонитцы широко распахнулись. Железная дверь проявила себя и бесшумно раскрылась, словно на идеально смазанных петлях колдунище. Аманита перевела на меня удивлённый взгляд. Как и есть колдунище, тысячи золотых-то тебя точно мало. Я лишь вздохнул в ответ. И это туда же!» как сговорились со своим колдуном. Мы прошли через дверь. Аманита отстала, наблюдая, как закрывается дверь, на её красивом раковом лице застыло удивление. Я остановился у входа в тоннель по другую сторону от железной двери, ожидая спутницу. Аманита подошла к двери и провела своими длинными тонкими пальцами по буквам, вырезанным на металле. Эти руны принадлежат гномам? Неужели одно из их племену правда нашло путь на поверхность? выдохнула она. Я всегда думала, что это просто выдумка, глупая легенда. Можешь прочитать? спросил я, подняв бровь. Что там написано? Лишь малую часть. Руны вверху двери мне непонятны, ответила демоница. Хотя выглядят они как будто знакомо, словно я их уже где-то видела. Я приподнял бровь. Вверху располагались как раз те самые руны речи с загадочным посланием про создателей подземелья, которые его оставили. В общем, это предупреждение не открывать дверь, якобы глубоко внутри подземелья живёт великое зло, пояснила демоница. Великое зло? повторил я. Ха. Интересно, что они имели в виду, Амонита пожала плечами. Может быть, они опасались преследования, сказала демоница. В прошлом кланы и племена Подземелья часто воевали друг с другом, даже чаще, чем сейчас. Кажется, потерянное племя гномов исчезло примерно в то же время, когда три великих клана заключили договор о союзе. Я слишком мало знал об истории Подземелья и о гремящих в его прошлом войнах, чтобы сделать убедительные выводы. Война дело жестокое и кровавое, но поставить заколдованную железную дверь с надписью "Не лезь, дебил, великое зло тебя сожрёт" это весьма серьёзное решение. Вряд ли гномы имели в виду враждующие кланы. Неужели в глубине и правда обитает Ктулху? "Пошли", сказал я, махнув рукой. "Выясним всё это как-нибудь в другой раз. Лучше я покажу тебе мой дом и познакомлю с принцессой". Я провёл Амонитор через сеть тоннелей. Через пещеру со сталактитами и костями крылана, наконец мы поднялись по лестнице и оказались в дедовом погребе. Всё ближе к солнечному свету и открытому небу. Здесь странно пахнет, ноздри Диманицы затрепетали, втягивая воздух. Возьми фонарь и посвети на дверь вон там, сказал я Аманите, передавая ей фонарик. После чего полез в карман за ключами. Живалица нерешительно взяла тяжёлый фонарь и, держа его как можно дальше от себя, покосилась на металлическую дверь, которую мне недавно установили работяги. "Я не знаю, какое сейчас время там наверху", предупредил я диманицу. "Но будь готова к очень-очень яркому свету, самому яркому в твоей жизни. Мы должны стараться вести себя как можно тише". «У -у -у, я уже жалею, что поддалась твоим сладким речам и решила подняться на поверхность", пробормотала аманита. Но по лёгкой улыбке на её лице я понял, что девушка на самом деле шутит. Я демон, партнёр. Не забывай. Ярким светом меня не удивить. В глубине есть места, где текут лавовые реки. Там очень жарко и светло. Ну и чудно. Я поднялся по лестнице отпер дверь и вышел наружу. Наверху оказалось довольно-таки сумрачно. Я никак не мог понять, это утро или вечер. Отчёт времени потерял всякий смысл в подземелье. Возможно, в будущем было бы неплохо приобрести часы, которые не будут зависеть от заряда мобильного телефона. Поднимайся, прошептал я демониться, вернувшись назад через кусты сирени. Аманита выключила фонарик, положила его в сумку и медленно поднялась по лестнице. Даже в тусклом свете краснокожая чертовка всё ещё щурилась. Как только она вышла из погреба, сразу прикрыла глаза рукой. Ты живёшь в лесу, великий колдун? Спросила Амонита, оглядывая густые кусты сирени, окружавшие вход в погреб. Она быстро моргала, привыкая к свету. "Нет", фыркнул я, закрыл и запер металлическую дверь погреба. "Это просто кустики, чтобы скрыть вход. Пойдём, покажу тебе своё жильё". Я взял Амониту за руку и вывел её из кустов на задний двор, О любознательных соседях не беспокоился. Не зря же поставил новый, более высокий забор. Когда мы вышли из кустов, Димоница внимательно оглядела двор, затем заднюю часть дома. Затем она посмотрела на небо и ахнула. Было пасмурно. Серые облака затянули всё небо. По краям горизонта они окрасились в розово-оранжевые тона. "Ты говорил, что здесь нет потолка", с усмешкой произнесла Амонита и указала вверх. "Но даже очень высокий потолок остаётся потолком". "Это облака", усмехнулся я они то есть, то их нет? Облака? переспросила Аманита, приподняв брови. Густой туман, но на высоте десятков тысяч метров, объяснил я, глядя вверх. Если Аманита и притворяется, что она родом из подземелья, то делает она это очень достоверно. Ее реакция на верхний мир выглядит достаточно естественной. Свет на заднем крыльце внезапно зажегся, и дверь резко распахнулась. Во двор из дома выбежала Мэй. В руках моя жена держала сковородку.